Глава 15. Использование способности размышлять. Поведение, основанное на истинном понимании, одно из самых существенных достижений, к которому может стремиться человек. Значительная часть личности большинства современных людей сформирована бессознательными неразумными механизмами, являющимися результатом социальных условий, имитации и внушения. Как мы знаем, личность — это механизм, позволяющий человеку приспособиться к окружающей среде. К сожалению, это приспособление не всегда разумно. Олпорт утверждает, в сфере личности не все формирующие ее структуры разумны. Многие из них, как мы говорили ранее, представляют собой сложные клише, и ставшие стереотипами привычки, посредством которых человек прокладывает себе дорогу в жизни, где психологическая среда слишком сложна для понимания. Интеграция личности является организацией различных ее механизмов в объединении более высокого порядка. Олпорт подчеркивает, что этот процесс происходит частично. Многие жизненные переживания, возможно, большинство из них, никогда не интегрируются адекватно. Человек временно адаптируется к происшедшему, а через некоторое время о нем забывает. Человек ассимилирует лишь малую часть пережитого опыта. Мы постоянно встречаемся с новыми ситуациями, на которые реагируем, однако не всегда включаем свою реакцию в постоянную структуру нашей личности. Скорее мы позволяем нашим прежним привычкам или нашей ранее сформированной позиции и чертам характера реагировать самим по себе. Мы не утруждаем себя попыткой изменить наши интеграции, чтобы понять новые детали окружающего нас мира или новые истины, которые мы обнаружили. Этот факт исключительно важен. Обычно поведение людей складывается из их неадекватных привычек, стереотипных идей и пустых слов. Большинство людей извлекает гораздо меньше пользы своего опыта, чем им кажется. Существует мощная инерция процесса интеграции. Многие довольствуются небольшим количеством общеупотребимых привычек, некоторыми политико-экономическими догмами, суевериями и набором словесных штампов. Если только у человека не появится сильное желание сломать свою привычку или изменить нежелательную черту характера, если требования жизни не будут настолько настойчивыми, что уже невозможно будет использовать свой ранее накопленный багаж, если по какой-то причине образ мыслей человека не станет гибким, а дух открытым, то его личность всегда будет продолжать использовать свои грубые, но доступные ресурсы, которые у нее уже есть, и при помощи которых она реагирует на изменяющиеся условия жизни, избегая таким образом необходимости осуществлять интеграцию. Понимание — необходимый элемент сознательного поведения человека. Когда его нет, человек представляет собой лишь машину со стереотипными реакциями и ограниченным разумом. К сожалению, обычный человек проявляет крайнюю ментальную лень, которая не позволяет ему размышлять над своим повседневным опытом. Именно способность к анализу и пониманию отличает индивида от антииндивида. Привычка размышлять в сочетании с высоким уровнем сознания помогает развить высшие способности, которые коренным образом отличают его человеческое поведение от поведения животного. Необходимо подчеркнуть огромную разницу между тем, чтобы просто думать и сознательно размышлять. Все люди думают, но лишь немногие размышляют, и лишь незначительная часть тех, кто размышляет, по-настоящему сознательна. Можно думать, не размышляя логически, и можно размышлять, не будучи сознательным. Мы уже говорили о том, что человек может делать правильные и точные выводы, в результате размышления лишь в том случае, когда ему сопутствует высокий уровень сознания. Когда этого не происходит, мыслительный процесс сильно искажается из-за ониерического состояния человека. Таким образом, даже глубоко размышляя, человек может прийти к ложным заключениям, если его уровень сознания был низок. Например, если только что проснувшийся человек сталкивается с простой проблемой, то, скорее всего, даже сильно напрягшись, он не сможет ее разрешить, поскольку его мозг полудремлет. Так как у нас нет опыта высокого уровня сознания, то нашим обычным ментальным состоянием является анаэрическое, хотя мы его и не замечаем. Это подтверждает нашу теорию об уровнях сознания. Как мы можем распознать свое полусонное состояние, если нам не знакомо состояние более высокого уровня сознания? Каким бы высоким ни был уровень интеллекта и образования человека, если его ум находится в анаерическом состоянии, то сделанные им выводы неизбежно окажутся, если не ошибочными, то, по крайней мере, частичными и неполными. Сон серьезно нарушает процесс мышления и является причиной скудоумия людей. Мы знаем, что обычное ментальное состояние большинства людей характеризуется смутностью и неопределенностью. Лишь в исключительных случаях человек способен абсолютно ясно мыслить. Жизнь постоянно ставит перед человеком множество проблем. Он вынужден их решать, но имея затуманенный ум, думает, а не размышляет сознательно. Человек не знает, что из-за низкого интеллектуального уровня он теряет все самое лучшее в жизни и закрывает для себя возможность познания удивительного мира сознания. К сожалению, недостаточно рассказать об этих вещах. Их необходимо понять. Размышление о своих личных проблемах часто превращается в своего рода ментальную жвачку, которая обычно не прибавляет ничего нового к тому, что человек уже знает. Кроме того, различные жизненные трудности приводят его к эмоциональному возбуждению, значительно нарушая интеллектуальный процесс. Все мы знаем, насколько трудно принять верное решение, будучи взволнованным или напуганным. Многие становятся настоящими жертвами собственных эмоций, поскольку постоянно находятся в состоянии нерешительности. Вспомним, что эмоциональное поведение свойственно инфантильному уровню интеграции и относится к тому периоду, когда в человеке доминировало подсознание. Преобладание сознательной части над подсознательной всегда является логическим следствием высокого уровня сознания. Таким образом, Повышение уровня сознания не только позволяет исключить вредное влияние эмоций на процесс мышления, но и нейтрализует влияние анаирического состояния. Далее мы дадим два упражнения, которые позволят добиться максимальной эффективности мышления. Их можно применять для разрешения серьезных проблем, которые не удается решить при помощи обычного мышления. Их тщательное выполнение позволит достичь состояния чрезвычайной ясности ума, превосходящей уровень обычного мышления. Данные упражнения позволят вам избавиться от значительной части анаерической энергии, временно повышая уровень сознания и помогая найти решение своей проблемы. Все ранее приведенные упражнения повышают общий уровень сознания, колеблющийся в течение дня. Упражнения, которые мы сейчас предложим, позволяет интеллекту достичь более высокого состояния бодрствования, чем другие аналогичные упражнения. Эти упражнения направлены на быстрое повышение степени бодрствования. Упражнение 12. Разрешение проблем. Совершайте произвольные движения сознательно в течение 3-5 минут, как в упражнении 9. Затем сядьте и запишите в свою тетрадь волнующую вас проблему следя при этом за движениями руки. Необходимо писать сознательно, каллиграфическим почерком. Изложение вашей проблемы должно быть как можно более точным и кратким. Затем необходимо глубоко проанализировать проблему и тем же способом записать возможные варианты ее решения. После этого вы должны выбрать вариант решения, который вам кажется наиболее подходящим. Упражнение 13. Использование интеллекта. При выполнении этого упражнения используются те же приемы, что и в упражнении 10 – речевое сознание. В данном случае мы достигаем сознательного мышления при помощи устного слова. Необходимо изложить вслух вашу проблему, как будто вы о ней кому-нибудь рассказываете. При этом нужно постоянно следить за выполнением требований, предъявляемых к речевому сознанию, а именно правильно произносить и модулировать слова, говоря по слогам, и чувствуя артикуляцию. Продолжайте размышлять над проблемой таким образом, пока не найдете верное решения. Говорить нужно разборчиво и твердым голосом. Это упражнение имеет то же воздействие, что и предыдущее, но, кроме того, позволяет прояснить ум во время спора или публичного выступления. Необходимо отметить, что постоянное и методичное выполнение упражнения 9 «Сознательное движение» со временем вызывает интересные изменения в мозговых цепях человека, создавая в нем так называемые цепи сознания. В главе «Перевоспитание движений» говорится, что если выполнять сознательные движения, то наступит момент, когда эти движения становятся автоматическими. Это сознательный автоматизм, если вы позволите такой парадоксальный термин. Если мы проанализируем сознательное обучение на основе глубокого размышления, то убедимся, что именно оно формирует, питает и развивает истинное «я». Цель перевоспитания движений состоит в том, чтобы заново научиться двигаться и таким образом создать новую двигательную цепь. Когда человек этого достигает, его мозговой и интеллектуальный механизм также окончательно изменяются благодаря повышению уровня сознания. Со временем перевоспитание движений – обеспечат те же преимущества мышления, которые мы пытаемся временно достичь благодаря упражнениям 12 и 13, но они станут уже необратимыми.